Увеличение лимфоузлов. Следующий по частоте вопрос из серии «А вот у меня». Увеличение лимфоузлов. И тут надо сначала понять, в данном случае действительно лимфоузлы увеличены в размерах или это субъективное ощущение. Лимфоузел считается увеличенным, когда он превышает в размере 1 см. Большинство лимфоузлов, которые мы можем у себя прощупать, не превышает этого размера и никакого беспокойства вызывать не должны, особенно если узел эластичный на ощупь, подвижен, то есть не спаян с кожей или окружающими тканями. Если же узел реально увеличен, важно понять, увеличены лимфоузлы только одной области, или речь идет о генерализованной лимфоаденопатии. Дело в том, что существует ясная анатомическая картина – от каких органов в область каких узлов отекает лимфа. И по расположению узла мы начинаем уже прицельно искать источник проблем. Если же увеличение лимфоузлов наблюдается больше, чем в одном регионе, то тут уже поезд пойдет по другому алгоритму. Давайте я перечислю самые распространенные причины увеличения лимфоузлов очень поверхностно, ведь полный список займет много времени. Первое. Ну, конечно, номер один – это инфекции и связанные с этим воспалительные процессы. Отдельно подчеркну инфекции, которые особенно часто вызывают распространенную генерализованную лимфоаденопатию. Туберкулез, СПИД, инфекционный мононуклеоз. Второе – системные заболевания. Классически это системная красная волчанка. Третье – лимфома, то, что раньше называлось лимфогрануломатозом. Сегодня это заболевание называется лимфомой Ходжкина. Лимфоциты в лимфоузлах рождаются измененных размеров и формы, по сути это онкологическое заболевание. Четвертое – лекарство. Многие препараты могут провоцировать временное увеличение лимфоузлов. Это и лекарства от судорог, некоторые гипотензивные препараты, антиаритмики. Об этом надо помнить и врачам, и пациентам, а то можно потратить массу времени и денег на обследование, а ларчик просто открывался. Пятое – онкологические заболевания. Начальное метастазирование всегда идет в лимфоузлы. Собственно, чего мы все боимся, когда обнаруживаем у себя увеличенные лимфузлы. Правильно, не рак ли это? Из всей массы обеспокоенных пациентов онкологию при первичном обследовании находят в одном проценте случаев. Собственно, мест, где можно прощупать увеличенные лимфоузлы, не так много, в основном они расположены внутри нашего тела.